Херлок Шолмс приезжает слишком поздно. Удивительно. Как вы похожи на Арсена Люпена, Вильмон. А вы его видели? Как все. Только на фотографии, каждая из которых не похожа на другую. Но, тем не менее, остается впечатление, что это одно и то же лицо, вроде вашего. Вильмон, видимо, был задет за живое. Неужели, дорогой диван? и вы не первый говорите мне об этом, уверяю вас». «Настолько похоже», — продолжал Деван, «что если бы вас не рекомендовал мой кузен Де Стеван, и вы не были бы известным художником, чьи прекрасные морские пейзажи приводят меня в восторг, не исключено, что я сообщил бы в полицию о вашем пребывании в Дьеппе». Шутка была встречена всеобщим хохотом. Здесь, в столовой замка Тиберминиль, Помимо Вильмона находились аббат Жили, деревенский кюре, и дюжины офицеров из полков, проводивших учения в окрестностях и принявших приглашение банкира Жоржа Девана и его матери. Один из них воскликнул. «Но разве не Арсена Люпена видели на побережье после того знаменитого происшествия в скором поезде «Париж-Гавр»?» Совершенно верно. С тех пор прошло три месяца, а через неделю после того, как пустили этот слух, я познакомился в казино с нашим великолепным Вильмоном. Он удостоил меня несколькими посещениями. Приятная прелюдия к более основательному визиту в мой дом, который произойдет в ближайшие дни, точнее, в одну из ближайших ночей. Снова раздался смех, и гости перешли в бывший гвардейский зал, просторную комнату с очень высокими потолками, занимавшую всю башню Гийома, где Жорж-де-Ван разместил свои несравненные богатства, накопленные в течение многих веков вельможами тибер -Мениля. Сундуки и серванты, напольные светильники и жирандоли составляли ее убранство, великолепные гобелены украшали каменные стены. Примечание. Жирандоль — большой фигурный подсвечник для нескольких свечей. В глубоких нишах четырех стрельчатых окон с витражами стояли скамьи. Между дверью и окном возвышался монументальный книжный шкаф в стиле Ренессанс, на фронтоне которого были две надписи золотыми буквами — миниль. а ниже — гордый семейный девиз «Делай, что хочешь». Закурив сигару, Деван продолжал шутить. Только не упустите момент, Вильмон. В вашем распоряжении только одна ночь. Почему же? поинтересовался художник явно подыгрывая хозяину. Деван хотел было ответить, но мать знаком попросила его молчать. Однако возбуждение, царившее за ужином, и желание заинтриговать гостей одержали верх. Теперь я могу рассказать, прошептал он. Теперь уже никто не проболтается. Гости распирало от любопытства, поэтому они расселись вокруг хозяина, а он с довольным видом, словно сообщая важную новость, объявил. Завтра, в четыре часа дня, знаменитый английский сыщик, для которого не существует тайн, самый известный мастер разгадывать загадки, феноменальная личность, будто сошедшая со страниц детективного романа, словом, «Херлок Шоумс будет моим гостем». Присутствующие зашумели. «Херлок Шоумс в Тибермениле? Значит, это серьезно? Арсен Люпен действительно находится в этих местах? Арсен Люпен и его банда неподалеку. Не считая дела барона Каорна, кому как не Люпену следует приписать ограбление Монтеньи, Грюше, Красвиле? Сегодня моя очередь». «И вас предупредили так же, как барона Каорна? Один и тот же трюк дважды не срабатывает. Тогда в чем же дело? В чем? А вот в чем». Он встал и, показав пальцем на одну из полок книжного шкафа, где между двумя фолиантами виднелось пустое пространство, сказал, «Здесь стояла книга XVI века, летопись Тиберминиля». Это история замка с момента его основания, когда герцог Крулон заложил его на месте феодальной крепости. В книге было три гравюры. На одной из них запечатлена панорама местности, на другой общий план построек, а на третьей план подземных ходов, один из которых ведет за первую линию укреплений, а противоположный в этот зал, где мы находимся. Так вот, эта книга «Пропало в прошлом месяце». «Черт возьми», — заметил Вельмон, — «плохой знак. Только это еще недостаточное основание для вмешательства Херлока Шоунса». «Конечно, этого было бы недостаточно. Но произошло еще одно событие, придавшее тому, что я только что рассказал, особое значение. В Национальной библиотеке хранился второй экземпляр летописи, отличавшийся от первого некоторыми деталями, касающимися плана подземелья. План был снабжен различными пояснениями, написанными от руки и почти стершимися. Я знал об этих различиях и понимал, что подлинный план может быть начерчен лишь после скрупулезного сравнения обеих карт. Однако на следующий день после того, как пропал мой экземпляр, неизвестный читатель — запросил в Национальной библиотеке вторую книгу и унес ее с собой. Установить, каким образом была совершена эта кража, оказалось невозможно. Его слова были встречены возгласами удивления. «Теперь дело выглядит куда серьезнее». «Конечно, на этот раз», — продолжал Деван, — Полиция всполошилась, было проведено двойное расследование, но, увы, безрезультатно. Как и все другие поиски, объектом которых был Арсен Люпен, совершенно верно. Именно тогда мне и пришла в голову мысль обратиться за помощью к Херлоку Шоумсу. И он ответил мне, что горит желанием встретиться с Арсеном Люпеном. «Какая честь для Арсена Люпена!» — воскликнул Вильмон. «Ну а если наш национальный вор, как вы его называете, не строит никаких планов относительно Тибер-Мениля, Херлоку Шоумсу придется уехать ни с чем? Есть еще одна вещь, которая его заинтересует — поиски подземного хода. Как? Вы же сказали нам, что с одной стороны он ведет в поле, а с другой — сюда, в это помещение. Но куда точно?» В какое место этого зала? Линия, обозначающая на картах подземный ход, ведет к маленькому кружочку, обозначенному двумя заглавными буквами «БГ», что, конечно, означает «башня Гийома». Но башня круглая, и кто может определить, в какое место этого круглого зала ведет ход? Деван закурил вторую сигару и налил Бенедиктина в свой бокал. Примечание. Бенедиктин — крепкий французский ликер на основе спирта из сахарной свеклы, трав и меда. Его засыпали вопросами, а он, улыбался, радуясь, что пробудил такой интерес, в конце концов произнес, «Никому в мире это неизвестно. Как гласит легенда, могущественные сеньоры передавали этот секрет на смертном одре от отца к сыну, Вплоть до седьмого термидора второго года, когда последнему в роду, девятнадцатилетнему Жофруа, отрубили голову на эшафоте. Примечание. 27 июля 1794 года. В этот день произошел термидорианский государственный переворот. Но на протяжении века, наверное, велись поиски? Искали, но напрасно. Я сам, купив замок у потомка внучатого племянника, члена конвента Лерибура, проводил поиски. Примечание. Национальный конвент — законодательный орган Франции во время Великой Французской революции 1792-1795 годы. Какой прок? Эта башня, окруженная водой, посредством моста соединяется с замком. Получается, что подземный ход должен быть проложен где-то под древними оборонительными рвами. На плане книги из Национальной библиотеки обозначены четыре лестницы, каждая состоит из 48 ступеней. Это позволяет предположить, что глубина в этом месте более 10 метров, но масштаб, помеченный на другом плане, указывает, что она доходит до 200 метров. Решение загадки — «Здесь среди этих стен потолка и пола. Но, честно говоря, я не решусь разрушить их. И нет никаких других сведений. Никаких». «Месье Деван», — возразил аббат Аббаджели, — «может быть, пора привести две цитаты?» «Господин Кюре любит исследовать архивы», — со смехом сказал Деван. «Читать мемуары и увлеченно изучает все, что касается Тиберминиля» но объяснение, которое он имеет в виду, только все запутывает. Ну и что? Вы настаиваете? Было бы чрезвычайно интересно. Итак, из прочитанных им материалов следует, будто двум королям Франции была известна разгадка упомянутой тайны. Двум королям Франции? Генриху IV и Людовику XVI. Это не первые попавшиеся люди. А как же господин аббат узнал об этом? «Довольно просто», — продолжал Деван. За день до битвы при Арке король Генрих IV приехал в этот замок, где его ожидал ужин и ночлег. Примечание. Битва при Арке — сражение, произошедшее 15-18 сентября 1589 года между французской королевской армией Генриха IV и войсками католической лиги под командованием Шарля Лотарингского во время восьмой и последней религиозной войны во Франции. В одиннадцать вечера Луиза де Танкарвиль, самая красивая дама Нормандии, была приведена к нему по подземному ходу, чему содействовал герцог Эдгар, который по этому случаю раскрыл королю семейную тайну. Позднее Генрих IV выдал ее своему министру Сюлли, который в своих мемуарах «Государственная экономика» рассказывает эту историю без всяких комментариев, за исключением одной загадочной фразы. «Топор повернется, воздух содрогнется, крыло раскроется и начнется восхождение к Богу». Воцарилось молчание. «Да уж!» «Цитата яснее некуда», — усмехнулся Вильмон. «Вот именно. Господин Кюре считает, что Сюли в этой фразе зашифровал эту тайну, чтобы не выдать ее песцам, которым диктовал мемуары. Хитроумная гипотеза. Согласен, но что означает этот поворачивающийся топор и раскрывающиеся крылья? И кто поднимается к Богу? Загадка». А наш славный Людовик XVI тоже приказал открыть подземный ход, чтобы встретиться с дамой, спросил Вильмон. Не знаю. Известно только одно. Людовик XVI бывал в Тиберминили в 1784 году, а в знаменитом железном шкафу, найденном в Лувре по доносу Гамена, находилась бумага, на которой рукой короля были написаны следующие слова: Тиберминиль два шесть двенадцать. Ораз Вильмон расхохотался. Победа. Тьма рассеивается. Ведь дважды шесть двенадцать. Смеетесь сколько угодно, месье, заметил аббат. Однако в этих двух записях содержится разгадка. Придет день, и кто-нибудь сумеет расшифровать эти слова. «Это будет Херлок Шоумс, если только его не опередит Арсен Люпен, как, по-вашему, Вильмон? Вильмон встал, положил руку на плечо дивана и сказал, «Я думаю, что в сведениях, полученных из вашей книги и из фолианта, хранившегося в Национальной библиотеке, недоставало чрезвычайно важной детали, и вы любезно сообщили мне ее. Благодарю вас». «А это означает...» Это означает, что теперь, когда повернется топор, крыло раскроется, а дважды шесть составит двенадцать, мне останется лишь приступить к действиям. Не теряя ни минуты, даже секунды, почему бы мне этой же ночью, то есть до приезда Херлока Шоумса, не ограбить ваш замок? Действительно, вам нужно воспользоваться моментом. Разрешите мне подвести вас. До Дьеппа? «Да, я воспользуюсь случаем и сам встречу месье и мадам Дандроле и их приятельницу. Поезд приходит в полночь». И, обратившись к офицерам, Деван добавил, «Впрочем, мы встретимся здесь завтра, утром за столом. Не так ли, господа? Я очень рассчитываю на вас. Ровно в одиннадцать ваши полки должны окружить и взять замок штурмом». Приглашение было принято. Все разошлись, и через минуту «Золотая звезда-2030» мчала по дороге в Дьеб, увозя Девана и Вельмона. Примечание. «Золотая звезда-2030» — марка автомобиля, придуманная Морисом Лебланом. Деван высадил художника у казино и поехал на вокзал. В полночь его друзья сошли с поезда. В половине первого автомобиль въезжал в ворота тибер -Миниля. В час после легкого ужина, поданного в гостиной, все разошлись по своим комнатам. Постепенно светильники погасли. Глубокая ночная тишина окутала замок. Но луна пробилась сквозь окутывавшие ее тучи, и в окна гостиной хлынул белый свет. Это длилось всего лишь мгновение. Очень скоро луна скрылась за холмами, и вновь стало темно. И в этой неприглядной ночи Тишина казалась особенно жуткой. Лишь время от времени слегка поскрипывала мебель, и тихонько шумел тростник в зеленой воде, омывающей древние стены. Часы отсчитывали бесконечную вереницу секунд. Пробило три часа. Но вдруг что-то щелкнуло. Так бывает во время прохода поезда, когда срабатывает диск семафора. Тонкий луч пересек гостиную словно стрела и оставил за собой сверкающую дорожку. Свет исходил из центральной каннелюры одной из колонн, подпирающей верхнюю часть книжного шкафа. Примечание. Каннелюра — это вертикальный желоб на стволе колонны. Сначала луч задержался на панно, украшавшем стену напротив. Потом, словно беспокойный взгляд, пронизывающий темноту, заскользил по всему помещению, а затем и вовсе растаял, чтобы снова вспыхнуть, когда книжный шкаф стал поворачиваться вокруг своей оси, открывая огромный сводчатый проем. Появился человек с электрическим фонарем в руке. Затем второй, третий, со связкой веревок и различными инструментами, первый из вошедших осмотрел комнату, прислушался и сказал, «Позови остальных». Парней, вынырнувших из подземелья, оказалось восемь. Все здоровяки с энергичными лицами. Они стали быстро перетаскивать мебель. Арсен Люпен подходил то к одной вещи, то к другой, осматривал ее и в зависимости от ее размера и художественной ценности щадил или приговаривал «Уносите». И вещи носили, ее поглощала зияющая пасть туннеля. Таким образом вынесли шесть кресел и шесть стульев времен Людовика XVI, гобелены Бюссона, канделябры работы Гутьера, два полотна Фрагонара и одну картину Натье, бюст работы Гудона и статуэтки. Не раз Люпен останавливался перед каким-нибудь сундуком или замечательной картиной и вздыхал. «Слишком тяжелая вещь, очень уж велика. Жаль». И опять приступал к экспертизе. За сорок минут гостиная была расчищена, как выразился Арсен. И все это совершилось с соблюдением идеального порядка, без всякого шума, словно все предметы, которые переносили эти люди, были укутаны толстым слоем ваты. Наконец Люпен сказал парню, уносившему стенные часы работы Буля, «Можете не возвращаться. Как только перетащите вещи в фургон, гоните к сараю Ракфора." а вы, шеф, оставьте мне мотоцикл». Мужчина скрылся. Люпен плотно задвинул подвижный отсек книжного шкафа, постарался скрыть все улики, стер следы от обуви, приподнял портьеру и прошел в галерею, соединяющую башню с замком. Посреди нее стояла стеклянная витрина. Именно из-за нее Арсен Люпен остался. В витрине находились невероятные вещи. Уникальная коллекция часов, табакерки, кольца, ожерелья, миниатюры тонкой работы. Люпен вскрыл замок отмычкой и испытал невыразимую радость от того, что может завладеть этими золотыми и серебряными сокровищами, маленькими и изящными шедеврами искусства. Он повесил себе на шею большой холщовый мешок, специально подготовленный для этой цели, и стал заполнять его. Те драгоценности, которые не влезли, Он рассовал по карманам пиджака, брюк и жилета, и уже покусился на украшение для волос в виде жемчужных нитей, так ценившиеся модницами в прошлом, а теперь ставшие предметом вожделения современных модниц, как вдруг ему послышался легкий шорох. Люпен прислушался. Он не ошибся. Звук стал отчетливее и вдруг вспомнил, что в конце галереи есть лестница, Ведущая в комнату, занятую сегодня вечером девушкой, приятельницей Дандролей, которую Деван встречал в Диеппе. Арсен быстро нажал пальцем на кнопку фонаря и погасил его. Едва он добежал до ниши окна, как наверху у лестницы приоткрылась дверь, и слабый свет озарил галерею. Скрытый до пояса занавеской, он ничего не видел, но ему показалось, что кто-то, осторожно спустился на несколько ступенек. Люпен надеялся, что человек не пойдет дальше. Однако он спустился, прошел несколько шагов по галерее и... скрикнул, потому что увидел разбитую и практически опустошенную витрину. По запаху духов Люпен определил, что в помещении находится женщина. Она практически задевала занавеску, скрывавшую Арсена, поэтому ему казалось, что он слышит, как бьется ее сердце, и что она тоже догадалась о присутствии кого-то в темноте у себя за спиной. «Она боится», — подумал он, — «и уйдет. Не может быть, чтобы не ушла». Но она осталась. Свеча, дрожавшая в ее руке, застыла. Она обернулась, секунду помешкала, словно прислушиваясь к устрашающей тишине. Затем... Резко отдернула занавеску. Вот они смотрят друг другу в глаза. Потрясенный Люпен пробормотал. «Вы? Вы, мадмуазель?» Это была мисс Нелли, пассажирка океанского лайнера. Та, чьи мечты во время того незабываемого плавания переплелись с мечтами молодого человека. Та девушка, что присутствовала во время его ареста и вместо того, чтобы выдать Люпена, сделала красивый жест. Бросила в море футляр фотоаппарата, в котором он спрятал драгоценности и деньги. Мисс Нелли — милое, улыбающееся создание, чей образ так часто заставлял его грустить и радоваться в долгие часы тюремного заключения. Случай, столкнувший их глубокой ночью в этом замке, был таким невероятным, что они замерли в изумлении и не в силах произнести ни слова. Глубоко потрясенная, мисс Нелли едва стояла на ногах. И постепенно, в течение бесконечных секунд, он осознал, какое производит на нее впечатление. В руках горсть драгоценностей, полные карманы — и мешок, набитый до краев сокровищами. Люпен готов был провалиться сквозь землю от стыда, краснее и невыносимо страдая от того, что предстал перед ней в постыдном положении вора, застигнутого врасплох. Впредь, чтобы не случилось, он навсегда останется для нее вором, лазающим по чужим карманам и открывающим двери отмычкой, чтобы проникать в чужие жилища. Сначала часы упали на ковер, затем посыпались другие вещи из его рук, удержать которые не было сил. Тогда он бросил на кресло оставшиеся драгоценности, опустошая карманы и мешок. Теперь ему стало легче в присутствии Нелли. Он сделал шаг по направлению к ней, собираясь заговорить. Но мисс Нелли отпрянула от него, затем, словно испугавшись, чего-то резко исчезла за занавеской — За ней последовал Люпен. Девушка дрожала и с ужасом оглядывала огромный опустошенный зал. Люпен тут же попытался успокоить ее. «Завтра в три часа дня все будет возвращено на прежнее место. Мебель привезут назад». Она не ответила, а он продолжил. «Завтра в три часа, даю слово, и ничто в мире не сможет помешать мне сдержать обещание. Завтра в три часа». Затянувшееся молчание, которое он не осмеливался нарушить, было тягостно для обоих, и Люпен искренне страдал, видя, как потрясена мисс Нелли. Тихо, не говоря ни слова, он отошел от нее. — Пусть она уйдет, — думал он. — Пусть поймет, что свободна, только бы не боялась меня. Она резко вздрогнула и прошептала. — «Послушать, шаги. Я слышу, кто-то идет. Люпен с удивлением посмотрел на нее. Девушка казалась встревоженной, словно действительно испугалась надвигающейся опасности. «Я ничего не слышу», — ответил он. «Но все же...» «Как? Надо бежать. Бегите же скорее!» «Бежать? Почему?» «Так надо, надо. Не стойте тут!» Она метнулась к двери и прислушалась. «Нет, никого. Может быть, звук доносился извне?» Мисс Нелли подождала секунду, затем обернулась. Арсен Люпен уже исчез. Обнаружив, что замок ограблен, Деван тут же сказал себе, «Это сделал Вельмон. Кто еще? Значит, Вельмон Люпен». Других предположений у него не было. Однако мысль, которая промелькнула у него в голове, казалась настолько невероятной, что когда появился капрал из местной жандармерии, которого тотчас же вызвали, Девана не подумал сообщить ему об этом абсурдном предположении. Все утро в Тибермениле царила неописуемая суматоха. Жандармы, местный полицейский, комиссар полиции из Дьеппа, деревенские жители — эти люди сновали по коридорам, ходили по парку и вокруг замка. Учения воинских частей, проходившие неподалеку, оружейная стрельба придавали особую красочность сложившейся обстановке. Первоначальный осмотр ничего не прояснил. Ни разбитых окон, ни взломанных дверей не оказалось. Без сомнения вещи вынесли через тайный ход. Однако на ковре никаких следов, на стенах ни одной подозрительной царапины. И только одна неожиданная улика подтверждала, что здесь побывал Арсен Люпен. Известная летопись XVI века заняла свое прежнее место, а рядом стояла копия, украденная из национальной библиотеки. В 11 часов явились офицеры, которых Деван принял радостно, несмотря на неприятную утрату художественных ценностей. Однако состояние, которым он владел, вполне позволяло ему перенести этот удар, не падая духом. Вниз спустились его друзья Дондроли и мисс Нелли. Гостей представили друг другу, И тогда заметили, что не хватает одного из приглашенных — Ораса Вильмона. Может быть, он и не появится? Его отсутствие вновь пробудило подозрение у Жоржа Девана. Но точно в полдень тот вошел. «Отлично! Вот и вы!» — воскликнул Деван. «Разве я опоздал?» «Нет, но вы могли не появиться после такой бурной ночи. Ведь вам уже известна новость!» «Какая новость? Вы ограбили замок. Помилуйте!» «Именно так. Но сначала подайте руку мисс Андердаун и пройдемте к столу. Мадемуазель, позвольте мне». Он запнулся, поразившись тому, как смутилась девушка, и вдруг вспомнил. «Ведь во время путешествия вы столкнулись с Арсеном Люпеном да его ареста. Вас удивило сходство, не так ли?» Она ничего не ответила. Перед ней, улыбаясь, стоял Вильмон. Он поклонился и подал ей руку, подводя к ее месту за столом, а затем сел напротив. Во время завтрака говорили только об Арсене Люпене, украденной мебели, подземном ходе и Херлоке Шолмсе. Только в конце трапезы, когда перешли на другие темы, Вильмон вмешался в разговор. Он был весел, красноречивый остроумен, но, казалось, говорил только для того, чтобы заинтересовать девушку, которая, погруженная в свои мысли, не слышала его. Кофе подали на террасе, возвышавшейся над парадным двором и французским садом, разбитым вдоль главного фасада. Заиграл военный оркестр, расположившийся на лужайке, а толпа крестьян и солдат разбрелась по аллеям парка. Нелли, однако, помнила об обещании Арсена Люпена «В три часа все вернется на место. Даю слово. В три часа». Стрелки больших часов, украшавших левое крыло замка, уже показывали два часа сорок минут. Она невольно поглядывала на них каждую секунду, а потом переводила взгляд на Вильмона, который безмятежно покачивался в удобном кресле-качалке. Два часа пятьдесят. «Два часа пятьдесят пять минут». Нетерпение, смешанное со страхом, охватило девушку. Возможно ли, что чудо свершится в указанный час? Ведь в замке, во дворе и даже в поле полно людей, а прокурор и следователь именно в этот момент занят расследованием. Но, несмотря на это, Арсен Люпен так торжественно давал обещание. «Все будет так, как он сказал», — верила она потому что не могла забыть то впечатление, которое произвели на нее его энергетика и уверенность в собственных силах. Обещание казалось ей уже не чудом, а обыкновенным событием, которое непременно произойдет. Однажды их взгляды встретились. Она покраснела и отвернулась. Три часа. Пробило раз, два, три. О, раз, вельмон... Достал свои часы, сверил их с часами на стене, затем положил обратно в карман. Прошло несколько секунд, и вот на лужайке расступилась толпа, пропуская две повозки, запряженные лошадьми, которые только что въехали в ворота парка. Они были похожи на те, что обычно сопровождают полки, в них перевозят полевую кухню и солдатские вещмешки. Повозки остановились у крыльца. Из одной выскочил сержант и спросил месье Девана. Тот уже быстро спускался по ступенькам. Под брезентом Деван разглядел аккуратно расставленную и упакованную мебель, картины и предметы искусства из замка. Отвечая на возникшие вопросы, сержант показал приказ, который получила дежурного, а тот от своего начальства. В соответствии с этим приказом вторая рота 4-го батальона должна была проследить за тем, чтобы имущество, оставленное на перекрестке Алле в Аркском лесу, к трем часам дня было доставлено господину Жоржу Девану, хозяину замка Тибермиль. Подпись — полковник Бовель. Вещи были расставлены на газоне и охранялись прохожими. Это показалось мне странным, но что делать? Приказ есть приказ, добавил сержант. Один из офицеров взглянул на подпись. Она оказалась прекрасной подделкой. Военные начали разгружать повозки и вносить мебель в замок. Задумчивая и озабоченная Нелли стояла в одиночестве у края террасы. В голове у нее происходила неразбериха, в которой она даже не пыталась разобраться. К девушке приближался Вильмон. Она хотела было избежать встречи, но оказалась в ловушке между балюстрадой террасы и горшками с апельсиновыми деревьями, олеандрами и бамбуком, которые не оставляли ей другого пути к бегству, кроме того, по которому шел молодой человек. Нелли остановилась, как вкопанная. Солнечный луч играл в ее золотых волосах, проникая сквозь хрупкие листочки бамбука. Кто-то очень тихо произнес. Я сдержал обещание, данное сегодня ночью. Арсен Люпен стоял рядом с ней, а вокруг никого не было. Не зная, как вести себя дальше, он робко повторил. «Я сдержал обещание, данное сегодня ночью». Он ждал слов благодарности или жеста, подтверждающего, что ей не безразличен его поступок, но она продолжала молчать. Ее презрение рассердило Арсена Люпена. И в то же время он ощутил, какая пропасть отделяет его от Нелли теперь, когда она все знает. Ему хотелось оправдаться, доказать, что в его жизни есть и смелость, и величие. Он не успел произнести эти слова, когда понял абсурдность любых объяснений. Тогда, взволнованный нахлынувшими воспоминаниями, он грустно прошептал, как далеко теперь прошлое. Помните ли вы те долгие часы, что мы проводили на палубе Прованс? Тогда вы держали розу в руках, такую же бледную, как эта. Я попросил подарить ее мне, но вы меня не слышали. Однако после вашего ухода я нашел розу, забытую, разумеется. Я ее сохранил. Она по-прежнему ничего не отвечала, как будто мыслями витала где-то в облаках, а он продолжал. В памяти о проведенном времени... Забудьте о том, что теперь вам известно. Пусть прошлое сольется с настоящим. Забудьте, кого вы видели этой ночью. Вспомните, кого вы знали когда-то, и хотя бы секунду посмотрите на меня так, как смотрели тогда. Прошу вас. Ну разве я не тот, что прежде?» Она подняла глаза, как он просил, и посмотрела на него. А затем молча дотронулась пальцем до кольца на его указательном пальце, Кольцо было повернуто камнем внутрь, поэтому великолепного рубина не было видно. Арсен Люпен покраснел, потому что это было кольцо Жоржа Девана. Он горько усмехнулся. «Вы правы, что есть того не изменить. Арсен Люпен навсегда останется Арсеном Люпеном, и вас не может связывать с ним даже воспоминаний. Простите меня». Я должен был понять, что само мое присутствие оскорбительно для вас». Арсен отстранился, прислонившись к балюстраде и продолжая держать шляпу в руке, чтобы мисс Нелли смогла пройти мимо. Ему хотелось удержать ее, умоляя остаться, но не хватило смелости. Поэтому он только проводил ее взглядом, как в тот далекий день, когда она спускалась по мостику на Нью-Йоркскую набережную. Нелли поднялась по ступеням, ведущим в дом. Еще секунда, и изящная фигурка скрылась среди мрамора. Больше он ее не видел. Солнце скрылось за черной тучей. Арсен Люпен оставался неподвижным, рассматривая следы от маленьких ножек, оставшиеся на песке. Вдруг он заметил, что в горшке бамбукового дерева, рядом с которым стояла мисс Нелли, лежала роза. Бледная роза, которую он не решился попросить у нее. Конечно, она забыла ее. Опять забыла. Но намеренно или по рассеянности? Люпен порывисто схватил цветок. Но лепестки тут же опали. Он собрал их по одному, как реликвии. «Что ж», — сказал он мысленно, — «мне теперь здесь делать нечего». Тем более, если в дело вмешается Херлок Шолмс, все может плохо обернуться. Парк опустел. Однако около беседки, у ворот, собралась группа жандармов. Он скрылся в зарослях, перелез через крепостную стену и пошел по тропинке, змеившейся среди полей, чтобы добраться до ближайшего вокзала. Люпен прошел где-то 10 минут, и тропинка привела его к расщелине между двумя откосами. И в этот момент... Появился незнакомец, шедший в противоположном направлении. Это был мужчина, лет пятидесяти, крепкого сложения, гладко выбритый и, судя по одежде, иностранец. В руке у него была тяжелая трость, на плече висела дорожная сумка. Они приблизились друг к другу. Тогда иностранец с еле заметным английским акцентом спросил. «Извините, месье, эта дорога приведет меня к замку?» «Держитесь прямо, месье, и как только подойдете к крепостной стене, поверните налево. Вас ждут с нетерпением». «О, да, мой друг Деван сообщил нам о вашем приезде еще вчера вечером». «Тем хуже для месье Девана, если он наговорил лишнего». «А я счастлив встретить вас, потому что у Хэрлока Шолмса нет более преданного поклонника». В его голосе прозвучала еле заметная ирония, о чем он тут же пожалел, потому что Херлок Шолмс окинул его подозрительным взглядом, и Арсен Люпен отчетливо ощутил, как его уже мысленно схватили и заключили в тюрьму. Этот взгляд запечатлел его с точностью и достоверностью, которая не под силу ни одному фотоаппарату. «Снимок готов», — подумал он, — «бессмысленно притворяться перед этим человеком». «Только узнал ли он меня?» Они раскланились. Послышалось цоканье копыт и брецание лошадиной сбруи. Это были жандармы. Обоим путникам пришлось встать на обочину, утонув в высокой траве, чтобы их не задавили всадники. Жандармы проезжали мимо, и поскольку они двигались колонной, это заняло продолжительное время. Люпен лихорадочно соображал. «Все зависит от того, узнал ли он меня. Если да...» Существует большая вероятность, что он воспользуется ситуацией. Тогда дело плохо. Когда последний всадник проехал мимо, Херлок Шолмс, ничего не говоря, стал отряхивать одежду от дорожной пыли. Ремень его сумки запутался в колючем кустарнике, поэтому Арсен Люпен бросился помогать. Еще несколько секунд они внимательно изучали друг друга. Это было волнующее зрелище. Первая встреча двух по-настоящему незаурядных людей, мастерски владеющих каждый своим ремеслом, но судьбой обреченных находиться по разные стороны баррикад и столкнуться в равном бою. Затем англичанин сказал «Благодарю вас, месье. Всегда к вашим услугам», — ответил Люпен. И они разошлись по разные стороны. Люпен направился к станции, а Херлок Шолмс — к замку. Следователь и прокурор после безуспешных поисков уехали, и все ждали Херлока Шолмса с любопытством, которое было вполне оправданным его всемирной известностью. Внешность обычного буржуа, так сильно отличавшаяся от вымышленного образа сыщика, вызвала небольшое разочарование. В нем не было ничего от героя детективного романа загадочного и даже демонического персонажа, которого мы обычно представляем, когда слышим имя Херлока Шоумса. Однако Деван в сильном возбуждении воскликнул. «Наконец-то, мэтр, вы здесь! Какая честь! Я так давно мечтал познакомиться с вами. Я даже рад произошедшему, ведь появился шанс встретиться с вами. А, кстати, как вы до нас добрались? Поездом, а затем пешком». — Какая жалость! Но я ведь выслал за вами автомобиль к платформе. — А почему не было оркестра и музыки? Это очень облегчило бы мне задачу, — проворчал англичанин. Деван был обескуражен несколько грубым тоном гостя, но, стремясь обратить все в шутку, продолжал. — Задача, к счастью, оказалась легче, чем я описал вам в письме. — И почему же? — Потому что ограбление уже произошло сегодня ночью. Если бы вы не оповестили всех о моем визите, месье, возможно, этого бы не случилось сегодня ночью. Но когда же? Завтра? Или в другой день? И в этом случае Люпен попался бы в ловушку, а моя мебель? Ее бы не вывезли. Но моя мебель здесь. Здесь? Ее привезли. Обратно? В три часа дня? Кто привез? Люпен? «Нет, два военных фургона». Херлок Шоумс в ярости надел свою шляпу на голову и закинул на плечо дорожную сумку. Но Деван воскликнул, «Что вы делаете?» «Ухожу». «Но почему?» «Ваша мебель на месте. Арсен Люпен далеко, вы не нуждаетесь в моих услугах». «Но мне нужна ваша помощь, уважаемый господин Шоумс. То, что произошло вчера...» «Может повториться завтра, поскольку мы не знаем самого главного. Как Арсен Люпен проник сюда? Как вышел? И почему через несколько часов все вернул? Так вы не знаете?» Мысль о нераскрытой тайне смягчила Херлока Шоумса. «Хорошо, давайте разберемся. И по возможности наедине». Последняя фраза была обращена к гостям. Деван провел англичанина в зал, где тот сухим тоном короткими фразами, которые, казалось, были подготовлены заранее, задавал вопросы о вчерашнем вечере, о гостях, находившихся в комнате, о завсегдатаях подобных вечеров. Затем он осмотрел оба тома летописи, слечил планы подземелья, заставил процитировать фразы, найденные аббатом Жили, и спросил: "Значит, вчера вы впервые упомянули об этих двух цитатах? Да." Вы никогда не рассказывали об этом Урасу Вильмону. Никогда. Хорошо. Вызовите машину. Я уезжаю через час. Через час? Да. Ведь у Арсена Люпена ушло не больше часа на решение ребуса, который вы ему загадали. Я? Я загадал ему? Да. Арсен Люпен и Вильмон одно лицо. Я это подозревал. Ах, мерзавец! Вчера вечером в 10 часов вы раскрыли Люпену сведения, необходимые для решения загадки, над которой он ломал голову несколько недель, и в течение часа он разгадал ее, собрал свою банду и ограбил вас. Я намерен проявить не меньшую расторопность». Он прошелся по комнате, размышляя о чем-то, затем сел, скрестил свои длинные ноги и закрыл глаза. Деван, чувствуя себя немного неловко, ждал. «Спит он или думает?» На всякий случай вышел, чтобы не беспокоить сыщика. Когда Деван вернулся, он увидел Шолмса у подножия лестницы, выходящей на галерею. Тот на коленях обследовал ковер. «Что там такое?» «Посмотрите, вот здесь воск от свечи». «Действительно, совсем свежие пятна. Вы можете увидеть такие же наверху лестницы» а больше всего их вокруг витрины, которую Люпен взломал. Видимо, он складывал их в этом кресле. И к какому же выводу вы пришли? Ни к какому. Наверняка есть какие-то причины, почему он решил вернуть награбленное. Но у меня нет времени заниматься этой загадкой. Главное — план подземелья. Вы все еще надеетесь? Я не надеюсь, я убежден. Рядом с замком есть часовня, не так ли? «Да, разрушенная. Там находится могила герцога Ролана. Скажите вашему шоферу, чтобы он ждал нас у этой часовни». «Мой шофер ещё не вернулся. Вы предполагаете, что подземный ход ведёт в часовню?» «Что навело вас?» Херлок Шолмс перебил его. «Месье, дайте мне лестницу и фонарь». «Вам нужны фонарь и лестница?» «Разумеется, если я прошу вас об этом». Престыжённый Деван позвонил слугам и принесли фонарь и лестницу. После этого посыпались строгие и точные, как военные команды, распоряжения. «Приставьте лестницу к книжному шкафу. С левой стороны от надписи «Тибер-Миниль». Деван взялся за лестницу, а англичанин продолжал раздавать распоряжения. «Левее. Ещё немного. Теперь чуть вправо. Стоп. Поднимайтесь». «Отлично. Все буквы этого слова рельефные, не так ли?» «Да. Займемся буквой «Н». Поворачивается она в какую-нибудь сторону». Примечание. Имеются в виду латинские буквы в слове «тиберминиль», написанном на фронтоне книжного шкафа. Дыван хватился за букву «Н» и воскликнул. «Да, поворачивается. Направо и на четверть оборота. Как вы узнали?» Не ответив ему, Херлок Шоумс продолжал. «Можете ли вы с того места, где находитесь, дотянуться до буквы «Р»?» «Хорошо. Подвигайте ее несколько раз, как задвижку, которую открываете и закрываете». Деван подвигал букву «Р». К его величайшему удивлению, внутри что-то щелкнуло. «Прекрасно», — сказал Херлок Шоумс. «Нам остается только передвинуть лестницу на конец слова «тиберминиль». «Так, а теперь, если я не ошибся, то буква «Л»» откроется, как окошечко. Торжественным движением руки Деван открыл букву «Л» и скатился с лестницы, потому что вертикаль книжного шкафа, находящаяся между первой и последней буквой слова, повернулась на своей оси и открылся ход в подземелье. Херлок Шолмс невозмутимо спросил. «Вы не поранились?» «Нет, нет», — ответил Деван, вставая на ноги. Я не ранен, но, признаться, ошарашен. Эти буквы, ход в подземелье... Что тут удивительного? Разве не об этом говорится в цитате Сюли? Что? Ну как же? «Н» повернется, «Р» содрогнется, а «Л» распахнется. Именно это и дало возможность Генриху IV принять у себя мадмуазель де Танкарвиль в неурочный час. А Людовик XVI спросил сбитый с толку диван. Людовик XVI был великолепным кузнецом. Я прочел трактат о секретных замках, которые ему приписывают. Хозяину Тиберминиля хотелось продемонстрировать свои верноподданнические чувства, а знакомство с шедевром механики было для этого великолепным предлогом. На всякий случай король записал цифрами 2-6-12, то есть N R L вторая, шестая и двенадцатая буквы в слове. Великолепно. Я уже почти все понял. Но если я теперь понимаю, как выйти из зала, то как Люпен в него вошел? Он ведь пришел извне? Харлок Шоумс зажег фонарь и прошел несколько шагов по подземному ходу. Видите ли, весь механизм изнутри зеркальный. Буквы, повернутые обратной стороной, Люпен проделал то же самое, только с другой стороны. «А как вы это докажете?» «Видите вот эту масляную лужицу?» «Люпен предусмотрел даже то, что винты необходимо будет смазать», ответил Херлок Шолмс не без восхищения. «Но тогда ему был известен и другой выход. Так же, как и мне. Следуйте за мной». «В подземелье? Вы боитесь?» «Нет, но...» Вы уверены, что сможете ориентироваться там, с закрытыми глазами?» Сначала они спустились на двенадцать ступенек, затем еще на три раза по двенадцать. Затем пошли по длинному коридору, на кирпичных стенах которого сохранились следы ремонтных работ разного времени. Сквозь стены местами сочилась вода, а земля была мокрой. «Над нами пруд», — заметил Деван, хотя не был в этом уверен. Коридор привел к лестнице с двенадцатью ступеньками, за которой было еще три такие же. С трудом преодолев их, они вышли к маленькому углублению, выбитому прямо в скале. Здесь дорога обрывалась. «Черт возьми!» — прошептал Херлок Шолмс. «Только голые стены. Это начинает надоедать». «Давайте вернемся!» — прошептал Деван. «Не вижу никакой необходимости идти дальше». «С меня довольны». Подняв голову, англичанин вздохнул с облегчением. Наверху оказался точно такой же механизм, как у входа. Им надо было всего-навсего повернуть три буквы. Гранитная глыба, оказавшаяся над гробной плитой герца-горолона, на которой было выбито рельефными буквами тибер развернулась. Они оказались в разрушенной часовне, про которую говорил англичанин. «Здесь начинается подъем к Богу, то есть к часовне», — сказал он, приведя конец цитаты. «Как это возможно?» — воскликнул Деван, ошеломленный проницательностью и живостью ума Херлока Шоумса. «Вам хватило этой строки, чтобы решить загадку?» «Ну что вы», — ответил англичанин. «Она была даже не нужна». В экземпляре летописи из Национальной библиотеки линия подземного хода, как вам известно, заканчивается кружком. А начинается, этого вы не знаете, маленьким крестиком, но он настолько стерся, что его можно разглядеть только в лупу. Этот крестик означает, конечно же, часовню». Бедняга Дыван не верил своим ушам. «Это неслыханно, великолепно и так просто!» и почему никто не мог разгадать эту тайну? Потому что никто никогда не соединял вместе четыре необходимых элемента, две книги и две цитаты. Никто, за исключением Арсена Люпена и меня. «Но о них знал я», — возразил Деван, — «и Аббат жили. Мы оба знали обо всем этом столько же, сколько вы, и однако...» Шолмс улыбнулся. Не все люди умеют разгадывать загадки месье Деван. «Но я уже десять лет ломаю голову, а вы — за десять минут!» «Привычка!» Они вышли из часовни, и англичанин воскликнул. «Посмотрите, нас ждет автомобиль». «Но это же моя машина!» «Ваша?» «А я думал, что шофёр еще не вернулся». «В самом деле, интересно». Они подошли к машине, и Деван спросил шофёра. Эдуар, кто велел вам приехать сюда?» «Месье Вильмон», — ответил тот. «Месье Вильмон? Значит, вы его встретили?» «Недалеко от вокзала, и он велел мне ехать к часовне». «Ехать к часовне, но зачем?» «Чтобы подождать вас, месье, и вашего гостя?» Деван и Херлок Шолмс посмотрели друг на друга. «Он понял, что эта загадка для вас — детская забава», — сказал Деван, и выразил свое почтение в столь деликатной форме. Тонкие губы сыщика сложились в довольной улыбке. Ему понравилось его почтение. Покачав головой, он произнес. «Стоящий человек, по нему это сразу видно. Значит, вы его видели? Мы недавно столкнулись на дороге. И вы знали, что это был...» «Орас Вильмон, то есть Арсен Люпен?» «Нет, но я очень быстро догадался, по иронии, в его словах». «И вы отпустили его?» «Конечно, хотя сила была на моей стороне. В это время мимо проезжала колонна жандармов». «Ну, черт побери, это же была уникальная возможность, которой надо было воспользоваться». «Вот именно, месье», — высокомерно заявил англичанин. Когда речь идет о таких противниках, как Арсен Люпен, Херлок Шолмс не пользуется случаем, он его создает. Но время поджимало, и раз Арсен Люпен проявил столь трогательное внимание, прислав автомобиль, необходимо было немедленно воспользоваться им. Деван и Херлок Шолмс сели на заднее сиденье комфортабельного лимузина. Эдуар завел машину, и они тронулись. За окном мелькали поля и рощи. Холмы сменялись равниной. Вдруг взгляд дивана привлёк маленький пакетик, лежавший в одном из кармашков на дверце. «Посмотрите, что это? Какой-то пакетик. Кому же он предназначен?» «О, это вам. Мне?» «Господину Херлоку Шолмсу от Арсена Люпена». Англичанин схватил пакетик. В нём лежал свёрток бумаги, в который были завёрнуты часы мистера Шолмса. «О!» произнес он, с досадой махнув рукой. «Часы», — сказал Деван. «Это ваши?» — англичанин молчал. «Ну и ну! Ваши часы! Арсен Люпен возвращает вам ваши часы! Но если он их возвращает, значит, до этого украл? Он украл ваши часы! Вот это да! Арсен Люпен украл часы у самого Херлока Шолмса! Боже, как смешно!» «Нет, правда, простите, пожалуйста, но это сильнее меня». Отсмеявшись, он сказал с полной убежденностью. «Да, он действительно стоящий человек». Англичанин глазом не моргнул и не произнес ни слова до самого Диеппа. Его молчание было страшнее и зловещее, чем самая неистовая ярость. На платформе. Шолмс, уже успокоившись и вложив в свои слова всю оставшуюся волю и энергию, произнёс. "Да, это стоящий человек. Я бы с удовольствием пожал ему руку, как делаю и сейчас с вами, месье Деван. Но мне кажется, что Арсен Люпен и Харлок Шолмс когда-нибудь снова померяются силами. Ведь мир настолько мал, что им трудно не встретиться. Но в тот день..."